569. Если каждый человек несет свое поручение, то каждый может быть не покинут помощью. Так оно и есть. Но можно представить себе огорчение и печаль руководителя, когда он видит, насколько его советы отвергаются. На каждом перекрестке можно усмотреть борьбу между мудростью руководителя и легкомыслием путника. именно На самых малых делах будет проявлена свободная воля, и руководитель должен печально преклониться перед этим непреложным законом. Но в братстве не может быть такой губительной борьбы, ибо все основано на взаимном уважении. Свобода есть украшение мудрости, но распущенность есть рога невежества.